Глава 17. Вошедший в палату мужчина вызвал улыбки малышей. Они его хорошо уже знали. Одетый в белое, он совершенно не пугал, несмотря на схожесть одеяния с медицинским халатом. На округлом славянском лице выделялись синие глаза, смотревшие с таким пониманием, что хотелось потянуться к нему. Белая длинная борода завершала образ. Несмотря на то, что стариком он совсем не казался. Маша смотрела на вошедшего, не ощущая привычного страха. Он был каким-то добрым. "Здравствуйте", поздоровался незнакомый пока мужчина. "Я зовусь Евсеем". "Здравствуйте", Гриша настороженно смотрел на гостя, поднявшийся с кровати в стремлении защитить своих. "Кто вы?" "Я волк, юный воин", сообщил ему Евсей. пришел показать тебе то, что для тебя важно, и тебе, и девочке твоей, нашедшей в себе силы стать опорой многим. Здрасте, тихо поздоровалась Маша, с интересом разглядывая назвавшегося волхвом. Что это такое, она не знала. Не бойся, мамочка, Варя, уже не называвшая себя номером 9-3-3-5, смело подошла к Евсею, ласково погладившему ее по голове. дядя Волову добрый, и он не из этих. Посмотри мне в глаза, Отрак, попросил Гришу Евсей. Сейчас ты увидишь. Разбиты снарядами и минами Рейхстаг, самое вражье логово, то место, откуда приказывали бомбить и убивать, то место, откуда уезжали на фронт звери, для которых такие, как Машенька, Варенька, Леночка, Алёнушка, были в лучшем случае игрушкой. И сотни советских солдат вокруг этого логова пляшущие, высаживающие в небо магазины и обоймы, плачущие и смеющиеся. Гришка сам был там среди них, чувствуя теперь, что такое победа. Он обнимал радостно улыбавшуюся Машеньку, смеялся и плакал со всеми. Когда последняя крепость пала, когда вокруг только счастье. Когда в небо взлетают фурашки без козырки и папахи, ему это действительно надо было увидеть, почувствовать, понять синее, ставшее внезапно мирным небо над головой. Победа. Маша, увидевшая, как пало последнее знамя со свастикой, просто рыдала, не в силах сдержаться. Гришка тоже плакал, крепко обняв её, а волк окачивая головой, понимая обоих. Победа она значила для юного сержанта очень многое. Именно увиденные картины, сдающиеся эти, суд и парад на Красной площади, всё это заставляло мальчика расслабиться и потихоньку отпускать войну. А девочка в виде повешенных этих отпускала свой страх. Ведь ей показали, что этих больше не будет. Подбежавшие малыши обнимали свою маму, ну и Гришку, конечно же тоже. Они тоже плакали вместе с ней, ведь эта девочка была для них целым миром. Гришка же достал фотокарточку, подаренную ему ещё в посольстве. Мы дошли, осознавая, что войны больше нет, сержант Лисицын никак не мог принять этого. Ей всей вполне понимал мальчишку, сколько таких, как этот юный сержант, видел Вов в том далёком году. Счастливых от того, что победили, и не могущих принять конец войны. Вот как проговорил волхв, связанные вы уже, получается. А что это значит, дедушка? спросила маленькая Алёнка, тоже уже почти не называвшая себя номером 9403. Души их едины, объяснил Евсей. Значит, не смогут они уже друг без друга. Ну тогда всё правильно, важно кивнула четырёхлетняя девочка. Если есть мама, то должен же быть и папа. Ты теперь папа, сообщила она Гришке. Улыбающиеся родители малышей приняли тот факт, что их дети называют мамой Машу, ведь и все и им показывал картины, но на сей раз не расстрелянных и повешенных палачей, не цветы и игрушки на месте лагеря, а то, что пережили малыши. И взрослые люди, считавшие себя мудрыми, поняли своих детей. Не было отказов и неприятия, хотя взрослые и знали, что их дети умерли, но пришедшие взамен души тоже нуждались в маме и папе. С этого дня дела пошли на лад. Расслабившиеся Маша и Гриша охотнее поддавались лечению, хотя девочке было всё ещё трудно подпускать к себе докторов. Но выход нашли малыши во время перевязок, осмотров даже уколов. Они обнимали свою маму, уговаривая, отчего её страх, хоть и был, конечно, но не становился ужасом. Прошла неделя другая. Маше помогала не только медицина, но и отвары, приносимые волхвом, и вскоре она смогла сама дойти до туалета, не держась за стены. Это был большой праздник для девочки, всё ещё пугавшейся своей беспомощности. Страхи Маше передавались и Гришке, чувствовавшему ее состояние, что грозило свести на нет все достигнутое, поэтому Евсей отправился к начальнику госпиталя. Гриша увидел, что война закончилась, но... Волк пожевал губами. Он ответственный мальчик, поэтому ждет нападение в любой момент. — Что вы предлагаете? — поинтересовался начальник госпиталя. уже известивший куратора от госбезопасности. Нужно дать ему возможность пообщаться с ветеранами, предложил Евсеев. Есть же возможность и не в госпитале, а хмм, по фронтовому. Тогда и сопровождение должно быть другим, задумчиво проговорил его собеседник. Вот что. Сейчас придёт сотрудник госбезопасности, и подумаем. Ждать пришлось недолго. Не прошло и 20 минут, как в кабинет уверенно постучались. Открылась дверь, и на пороге появилась женщина лет 30 на вид, одетая в форму лейтенанта госбезопасности. Светло-русые волосы обрамляли её лицо, выглядевшее очень серьёзно, но чуточку усталым. Серые глаза требовательно смотрели на собравшихся. "Здравия желаю", поздоровалась женщина. Лейтенант Роднина прибыла для сопровождения. Что у вас случилось? Понимаете, товарищ лейтенант, вздохнул начальник госпиталя. Проблема у нас. Сержант Лисицын может сорваться, потому что победу полностью не принял. Лисицын? Удивилась не проинформированная женщина. Сержант Лисицын, воспитанник Санбата, грустно подтвердил Волх. Вернулся сюда, освободив девочку, с которой уже связан душой. Подождите-ка. Летенант попыталась привести мысли в порядок, уже впрочем, понимая, почему послали именно её. Отец женщины любил рассказывать о том, как в далёком 43-м его, раненого в бою, вытащил сержант санитарной службы, совсем ещё пацан. Фамилию юного санинструктора офицер запомнил на всю жизнь, переживая о том, что мальчишка погиб. И вот теперь Александра Роднина была готова встретиться с героем семейной легенды. Если, конечно, это был тот самый Лисицын. Медленно прогуливаясь с Машей по дорожкам госпитального парка, Гришка привычно прислушивался и присматривался к окружающей действительности. Больше всего мальчика беспокоило отсутствие зениток у деманскрирующего себя госпиталя. Казалось, прожитые картины конца войны ничуть не изменили его отношение к происходящему, или же это была уже сила привычки. Сегодня малыши с ними гулять не пошли, отправившись со своими родителями за покупками. Они долго жалобно смотрели на Машеньку, пока не получили по кусочку хлебушка. Сразу же от этого повеселев, но уходить всё ещё не хотели. Маше даже пришлось каждому объяснять, почему это надо. Именно поэтому гуляла она сегодня вдвоём с Гришкой. Светило солнце, было тихо. Только издали слышались звуки проезжающих по шоссе автомобилей. Совершенно погрузившись в свои мысли, подростки не сразу услышали доносившиеся откуда-то сзади покашливания. Обернувшись, Гришка увидел женщину в форме. "Товарищ лейтенант", удивился мальчик, но сразу же взял себя в руки, подтянулся, оправил форму и поприветствовал женщину, как полагается. "Вольно, маленький солдат!" сказала она, протягивая руку для пожатия. Меня зовут Саша Роднина, лейтенант госбезопасности. Я буду вас сопровождать. Сопровождать? спросил юный сержант. Куда? Увидите, улыбнулась лейтенант Роднина. Неизвестно, как так получилось, но мальчик был тем самым, её семейной легендой, спасителем папы. Прошу за мной. По дороге к пригнанному специально для этих двоих транспорту Саша задумалась. Мальчишка действительно выглядел так, как будто только что с фронта. Все в нем говорило о готовности вновь пойти в бой. От сидящей чуть на бок пилотки до закинутого за спину ППС. Видеть фактически ребенка в форме и с оружием для женщины было необычно. А многим сейчас было бы еще и страшно. Увидев такой родной Виллис, Гришка сразу же заулыбался. Их собирались везти, как командиров, поэтому, аккуратно усадив Машеньку на сиденье, он плюхнулся рядом, перевесив оружие. Сержант не стал ставить ППС в специальный держатель, так как был на стороже и готов открыть огонь в любой момент. Что увидела и лейтенант, усевшийся на место рядом с водителем. Вопросительно посмотревший на офицера пожилой солдат за рулем получил кивок, пожал плечами и завел машину. чтобы двинуться прочь с госпитального двора. Сегодня ни Эмма, ни Марк Захарович, подростков не сопровождали. Они были бы чужими там, куда сейчас везли Гришу и Машу. Через некоторое время впереди и позади вилисьо пристроились машины военной автоинспекции, сопровождая их на шоссе и потом, когда вилис свернул на пустынную дорогу. Автомобиль споро катился по асфальту. Маша держалась за какой-то ремешок формы своего мальчика, будто опасаясь потеряться, а Гришка внимательно осматривал окрестности. Наконец показались большие зелёные ворота с нарисованными на них красными звёздами, медленно открывшиеся перед командирской машиной. Молодой солдат под грибком поприветствовал приехавших. Это Саша знала, что солдата, переодетого в форму той войны, поставили здесь специально. Для Горишки же всё выглядело так, как будто он вернулся назад. Виллис ещё некоторое время катился по дорожке, пока не остановился у бревенчатого домика. Вот здесь мы все и поживём некоторое время, улыбнулась Саша, решив ребят от них не бросать, мало ли что. Выбирайте себе комнаты, а потом пойдём в клуб знакомиться. Как поживём? удивилась Маша, впрочем, не испугавшись. А малыши А малыши приедут послезавтра, объяснила ей товарищ лейтенант. Вовсе незачем жить в больнице, правильно? Так что сейчас пойдём, познакомлю вас. Знакомится это хорошо, заулыбался Гришка, ощущая себя так, как будто находился в родном самбате. Пойдём, Маша, предложил он, перевесив ППС за спину. Пойдём, милый, согласилась девочка, беря мальчика за свободную руку, так как в другой был весь мешок. неизвестно, как оказавшийся в машине. Выскочившее слово она, казалось, и не заметила, а ходила уже вполне уверенно. «Ну дай бог, чтобы все хорошо было!» Старшина-водитель внимательно смотрел на Сашу. «Мы постараемся!» Лейтенант Роднина отправилась предупреждать персонал о прибытии гостей. Это было необходимо для того, чтобы в клуб подошли и специалисты, Впереди ждала неделя, а может и больше отдыха, долженствующая вернуть подростков в мирную жизнь, потому что в том состоянии, в котором они пребывали, ни о какой школе речи идти не могло. Гриша мог сорваться, а Маша перепугаться. А вот только приняв мир, Гришка мог бы учиться. Хотя сейчас наибольшим приоритетом было здоровье сержанта, в том числе и психическое. Долго раздумывать подросткам не дали. отведя их сразу в клуб. Неизвестно, что привиделось мгновенно испугавшейся Машеньке, но она вдруг судорожно схватилась за гришку, а тот моментально перешёл в боевое состояние, перебросив оружие на изготовку. Что произошло, лейтенант не понимала, пытаясь собраться с мыслями. Гришка же медленно, мягко, так, как учили разведчики, входил в зал, где собрались очень пожилые люди. Казалось, ещё мгновение и Саша побледнела, вспомнив о том, что патроны у сержанта боевые. А вот ветераны видели другое. Безотчётно страхующий свою девочку юный солдат держал пистолет-пулемёт так, как будто был готов открыть огонь в любой момент. Мальчик казался сильно напряжённым, поэтому седой полковник сделал шаг вперёд, надевая спешно переданную ему кем-то фуражку. Гришка, практически не отдавая себе отчёта, поприветствовал старшего по званию. «Сержант Лисицын, воспитанник Эннского санитарного батальона! Здравия желаю, товарищ полковник!» Взгляд мальчишки был напряжен. Он внимательно отслеживал движение офицера. «Разрешите ваши документы!» «Полковник, за сядку!» представился мужчина, протягивая свое удостоверение. «Ну что, все в порядке?» «В порядке!» улыбнулся маленький солдат, возвращая документы полковнику. «А вот и нет!» — хмыкнул Засятка. «Смотри, мы здесь все без оружия, только ты вооружен. Разве это вежливо?» «Зато безопасно!» — отрезал товарищ сержант, закрывая с собой девочку, в глазах которой отражался страх. «Эх, сынок!» — протянул какой-то майор. «Присядь с нами, раздели хлеб и девочку свою усади». «Чего не знал Гришка?» как это того, что в кружке ему предложенной была разведённая водка. Совсем немного, но пробежав огненным шаром по пищеводу, спиртное расслабило маленького воина. На его возраст и вес этого было более чем достаточно. А потом был стол, хлеб, американские и немецкие консервы, будто пришедшие из тех времён. В какой момент Гришка почувствовал себя в безопасности, не мог сказать и он сам. Справа прижалась к нему Маша, чувствовавшая все то же, что и он. По крайней мере, ей так казалось, отчего она слегка будто захмелела. И вдруг начала рассказывать. Этой девочке, бывшей когда-то номером в лагере смерти, надо было просто выговориться. И это понимали все собравшиеся. А потом заговорил и Гришка. Рассказывали и другие старые солдаты. А потом были фронтовые песни «Самон». Тихо запел Гришка, вспоминая землянку и родных ему людей. Только пули свистят по степи, только ветер. И ему тихонько подпевали все. Пели эти песни, которые были написаны уже после, от которых плакали даже сами ветераны. Вспоминали то, о чём мечталось в холодных бараках, в землянках, в продуваемых всеми ветрами шатрах санбата, в страхе, под огнём и в затишье. Хлеб, мир, победа. И этот совсем юный сержант, и эта многое испытавшая девочка с едва отросшими волосами совсем не смотрелись чужеродно среди закалённых, проживших долгую жизнь мужчин и женщин. Они ещё долго сидели в клубе специального реабилитационного центра, вспоминая, слушая и рассказывая. Казалось, время остановилось. Только всхлипывала от избытка чувств Машенька. ощущая себя среди наших, как мечталось в том далёком уже году. Гришка же вдруг понял, что они вернулись домой. Не будет больше бомб, снарядов, десятков раненых и падающих от усталости хирургов. Всё это осталось в прошлом. А Машенька наконец поверила, что здесь нет этих и больше никогда не будет. Теперь можно действительно просто жить.